Глава шестнадцатая. Финал операции «Звездный удар». Королева Тормов понимала, что удар нанесен неожиданно. Неприятным сюрпризом стали взрывы установок телепортации на ее кораблях, но другие корабли с установками следовало сохранить во что бы то ни стало. «Все-таки Салем за моей спиной смогли договориться с Орами. Неприятный подарок. Но как же они могли допустить продажу установок?» «Значит, просто не знали. Все произошло совсем недавно, иначе я бы засекла контакт. Разберусь с этим позже. Сейчас надо отбить атаку». Нужно признать, так мощно Тормов еще ни разу не атаковали. Император заслуживал похвалы. Правда, силы вторжения забуксовали, ведь королева постоянно вводила новые резервы. Битву вела хладнокровно и выверенно. Ее флоты практически зажаты в кольцо, которое перестало сжиматься. У тайкана явно не хватало сил. Королева понимала, выиграть битву он не сможет, но урон нанес значительный. Какова же тогда его цель? Скорее всего, он хочет меня ослабить, ибо так всегда было в прошлом. Нанести превентивный удар и спокойно жить дальше. Другого объяснения королева не находила. Битва в системе стабилизировалась, наступило равновесие, когда флоты империи не могли продвинуться дальше, а флоты тормов не могли их отбросить за границы своей системы. Теперь победит тот, у кого остались резервы. Но королева не учла один момент – флот оров, считая их своими вассалами. Ошибка дорого ей стоила. Флоты Тормов усиливали давление и постепенно разжимали кольцо флотов Империи. Еще немного, и движения не остановить. Имперским флотам грозил полный и бесповоротный разгром. Теперь их могло спасти только чудо, и оно случилось. Рен Квотов с главнокомандующим Долтом делали все, чтобы удержать рвущиеся флоты Тормов. Пока получалось, но силы были на исходе. Тормы увеличивали напор, кольцо разжималось. Как только оно разомкнется, корабли Тормов рванутся на оперативный простор и начнут атаковать со всех сторон. «Рен, без дополнительного резерва нам не удержать Тормов. Что делать?» «Только одно, Долт, держаться и драться. Вон, посмотри, как бьются суммы. Любо-дорого посмотреть. Королева была синяя на своем флагмане атакует наряду со всеми». «Верно. Зато флот Больфов лучше отвести, Они просто гибнут. Войны они отменные. Десант лучше всяких похвал. Но летают плохо. Что верно, то верно, но отозвать не могу. Для вождя Альдина такой приказ стал бы личным оскорблением». Внезапно на общую связь вышел император. Он внимательно следил за боем и ждал момента, чтобы увести свои флоты. увести, а не отступить. Сожалел, что королева не вышла с ним на связь, поэтому отдал приказ командующим флотами. «Вижу, что битва складывается непросто. Мы сделали больше, чем могли бы, но отходить рано. Приготовьтесь атаковать, после чего сразу уходите по запасным координатам. Император, при всем уважении, как атаковать?» «Повторяю еще раз, Долд, приготовиться к атаке, а не атаковать». «Команду к атаке дам позже, пока держите натиск Тормов». Очень непонятный приказ. Рен тоже было хотел вступить в дискуссию, но не успел. Нижняя полусфера звездной системы разорвалась с полохами открывающихся порталов, из которых на скорости выходили флоты Оров и атаковали Тормов. Любоваться картиной битвы не пришлось, раздался приказ императора. Пришел ваш звездный час, командующие. Оры во главе с Гуровым атакуют с нижней полусферы. Тормы дезориентированы. Продлиться это недолго. Покажите, на что вы способны. Да так, чтобы у королевы отпала охота атаковать наши миры. В атаку, командующие! В атаку! Как только увязнете в боях, уходите по запасным координатам. Оры неистово атаковали узким направленным фронтом где на острие атаки находились автоматические корабли, которые беспощадно разили врага. Силовые поля не давали обломкам сковать и замедлить движение флота, и он, как нож в масло, входил в плоть флота Фтормов. Королева видела и не понимала, как такое могло случиться. Оры атаковали ее флоты и успешно прорывались сквозь их скопления на соединение с Салем в свою очередь Салем, рванулись навстречу, сдавливая и уничтожая корабли Тормов. Королева понимала, флот Оров не решит проблемы. Систему она отстоит, но союзника потеряла безвозвратно. А что приобрела? Сильного врага. Сильного, но существовать которому осталось немного. Первый удар после битвы решила нанести именно по цивилизации Оров. «Нужно их наказать в назидание другим». «Вышла на связь», — Гуров ответил. «На связи, королева». «Ты выбрал не ту сторону, высший. В наказание твоя цивилизация будет уничтожена». Гуров понимал, королева взбудоражена не тем, что он атаковал, а тем, что он раскрыл ее планы и скрыл свои, — ответил сдержанно. Королева, не стоит делать поспешных решений и не стоит угрожать цивилизации, которая держит руку на кнопке, способной привести в исполнение приказ о самоуничтожении всех установок телепортации, после чего ты не сможешь преодолевать расстояние, и космос вновь станет для тебя непреодолимым, вернее, расстояния станут непреодолимой преградой». Королева поняла, выше не блефует. Нужно серьезно отнестись к его угрозе. Если она потеряет установки, то потеряет и возможность дальнейшей экспансии. Не нужно горячиться. Давай договоримся, как в прошлые времена. В прошлые времена ты меня обманула. Не буду перечислять все пункты. Я по другую сторону баррикады. Я с Салем, с Империей. Предлагаю следующий выход. Свяжись с Императором и договорись о перемирии и тогда я не стану взрывать установки». Гуров загнал ее в угол. «Нужно как-то выходить из положения». «Я пойду на твои условия только в том случае, если ты нейтрализуешь угрозу взрыва установок». «Другое дело, вижу здравый подход. Обязуюсь нейтрализовать угрозу взрыва и не пользоваться системой самоуничтожения никогда». «Хорошее, но недостаточное обещание». Королева понимала. «Сегодня обезуется, а завтра ситуация изменится и заставит применить». Лев старался уйти от прямого ответа, но, видимо, придется дать твердые гарантии. В принципе, можно, он торговал несуществующими обещаниями. Угрозы не было, сплошной блеф. Но для королевы должно все выглядеть реально. Потом она разберется, что к чему, но потом поэтому постарался конкретизировать ответ. «Ладно, вы меня вынуждаете сказать это. Обязуюсь уничтожить управляющие системы взрывателями на твоих установках. Как тебе такое обещание?» «Не идеальное, но можно пойти на соглашение. Вот только как я проконтролирую твое обязательство?» «У меня твое посольство, посол и проконтролирует». «Разумно, договорились». Гуров мысленно вытер вспотевший лоб. Руки заняты, потому что опущены в контактный управляющий гель. Но запись разговора сбросил императору. Тот поблагодарил его и похвалил за находчивость, добавив. «Королева вышла на связь. Солидно ты ее прижал. Попробую договориться». Тайкан собрался. Предстояли непростые переговоры. Его флоты вот-вот уйдут в порталы. Все шло именно к такому завершению битвы. Нужно успеть договориться и сохранить лицо. Если уйти раньше, то такой уход будет выглядеть как победа королевы. На связи, королева. Император, ваше вторжение и агрессия неприемлемы. Вы нарушаете все договора между нашими цивилизациями. Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Тормы накопили силы обзавелись в достаточном количестве установками телепортации, пытались навязать конфликт оров с нами. Империя посчитала такие шаги достаточно агрессивными, поэтому пришлось ответить и напомнить, что мы все видим. Кстати, прошлые королевы не занимались интригами в политике. Не занимались, потому что не знали, что это такое. Я занимаюсь. Кстати, это вы меня и научили этому. Ваши претензии по поводу всего остального надуманные. Тормы могут торговать с кем угодно и когда угодно. Однако вернемся к сегодняшнему положению дел. Предлагаю заключить перемирие сроком на 10 лет по вашему исчислению. Почему перемирие, а не мир? Мир невозможен, император. Ваше вторжение в мою систему все изменило. Теперь только война, долгая и изнуряющая. «Знаю. Легко не будет ни вам, ни нам, но, увы, вариантов нет. Теперь только война, как было в прошлом. Император, я общаюсь с вами на понятном вам языке, потому что знаю вашу историю и психологию. Вы многое узнали о нас. С сожалением должна констатировать. Эти знания ничего не изменят. Все случится так, как должно». Тайкан анализировал. Королева говорила серьезно и угрожала большой войной. Война будет в будущем, а сейчас ситуация такова, что нужно принимать решение дабы уйти из системы достойно, не потеряв лица. Поэтому решил ускорить события. Вы правы, королева, действительно не получилось. А жаль, все могло бы пойти по другому пути. Мы не раз беседовали с вами тогда, когда вы были в нашем понимании ребенком а потом, когда выросли. Вспомните, королева, кому вы обязаны своим троном, на котором сейчас находитесь? Как же, император, помню, трон я получила исключительно благодаря вам и человеческой королеве Локу Торсону. Кстати, где он теперь? Давно о нем ничего не слышала». Тайкан почувствовал, что нащупал контакт. Возможно, появился шанс договориться поэтому продолжил примирительно, боясь ненароком разрушить хрупкий мостик налаживающейся дискуссии. «Не все так плохо в нашем совместном прошлом. Все шло хорошо, но в какой-то момент мы потеряли взаимное доверие. Теперь есть возможность его восстановить. Кто, если не мы? В конце концов, худой мир лучше хорошей войны». Что касается Лока Торсона, то он стал королевой стаи Тормов и увел ее в неизвестном направлении. И вот уже много времени о нем никаких вестей. Возможно, вы правы, император. Давайте попробуем еще раз. Прошлое пусть останется в прошлом, империя и ее цивилизация – твоя вотчина. Моя цивилизация – только моя проблема. Я обязуюсь не расширяться в сторону звездных систем империи. в свою очередь, Империя не должна продвигаться в мою сторону. Лока Торсена мне не хватает, он стал хорошей королевой стаи. Да теперь уже и не стаи, теперь у него несколько стай, если не десятков. Возможно, он организовал еще одну цивилизацию Тормов. Если все как вы говорите, то он вскоре объявится и заявит свои права на территории. «Королева, я согласен с вашими условиями». Но вы должны иметь в виду, что Оры уже вошли в состав империи. Поэтому учитывайте сей факт при выполнении договора. И еще. С чего вы взяли, что Лок Торсон предъявит нам свои права? На мой взгляд, у него прав никаких нет. Хорошо, Оров забирайте. Они сделали свое дело. Что касается Торсона, он предъявит вам претензии на цивилизацию Салем, которой руководил а мне предъявят претензии на территории и мое место». «Получается, что претензии Лока Торсона должны нас объединить?» Тайкан намеренно оставил тему оров. «Коли она решена, то трогать ее нечего». «Нужно признать, что в этом случае да. Предлагаю продолжить контакт после того, как мы отведем флоты, и наступит относительный мир». «Согласен, королева». В таком случае нужно заканчивать эту битву. Размялись хорошо, пора и честь знать. Предлагаю отдать приказ о прекращении огня одновременно через минуту. Через минуту командующие получили приказ прекратить огонь. Император передал командующим, что достиг соглашения с королевой о перемирии и можно уходить. Королева тоже отдала приказ о прекращении огня. Перемирие или мир в настоящий момент обоим на руку. Император отдельно переговорил с Гуровым. На этом направлении предстояло поработать. «Лев, я провел переговоры с королевой Тормов. Достигнуто соглашение на перемирии». Тот обрадовался. Ситуация становилась тупиковой. Его флот увяз в обороне королевы, и его могли уничтожить. «Отлично, император. В таком случае уходим?» Да, возвращаемся в свои системы, но я опасаюсь, что королева может атаковать твою цивилизацию. В ближайшее время не сможет, потом, вероятно, да. Предлагаю тебе дополнительно мой объединенный флот для защиты. Император, не стоит так торопиться, королева сочтет нас слабаками, которыми мы не являемся. Пора нам наладить официальный контакт и заключить договор о взаимопомощи в связи с чем приглашаю вас официальным визитом к нам на столичную планету ЦАП». Гуров высказал и сделал то, чего добивался Тайкан, поэтому с готовностью согласился. «С удовольствием, Высший, принимаю ваши приглашения и вскоре буду с официальной делегацией». Закончив разговор, император распорядился покинуть систему Тормов. Теперь об их присутствии здесь Напоминали лишь облака обломков и дрейфующие, подбитые корабли. Гуров так быстро уйти не мог. Нужно выполнить обещание, данное королеве. Как только флоты империи ушли в порталы, королева вышла на связь с Гуровым. «Высший, я выполнила свою часть договора. Теперь дело за тобой. Можешь не волноваться, я выполню свою часть сделки. Вопрос в другом». Ты обещала атаковать мои миры. Ты продолжаешь так думать? Я атакую все миры, и твои в том числе, только несколько позже. Высший, настоящая цивилизация оров, всегда противостояла квартам. Цивилизация салем, с которой вы, оказывается, кровные родственники, всегда противостояла тормам, то есть мне. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в будущем. Я пыталась наладить мирное сосуществование с другими цивилизациями. Что из этого получилось, ты видел. Ну что же, королева, тогда предлагаю вернуть наши посольства обратно. Как ты на это смотришь? Можно и вернуть, только после того, как ты выполнишь свою часть договора. Разумеется, я увожу свои флоты и до встречи в будущем.